269. шестьдесят девять матерь огни йоги при переустройстве мира и смещении уходящих энергий все отбросы все темное все подлежащие замене напрягаются в выявлениеении своего потенциала напрягаются также и светлые силы и все воины блага и света утверждая явление противоположны возможность увеличивается в во сто крат. как свету подняться так и низвергнуться в бездну. Облегчен путь подъема, зато облегчается и падение. И столько же стремительно катящихся в пропасть сознания. Двуполюсность возможностей обусловлена именно столкновением полярности. Никто не подумает о том, почему сердцу порой так невыносимо тяжко. Ведь сердце, отвечает изо всех, несет ношу мира. но сердце, слитые с иерархии, несет эту ношу сознательно, разделяя тем самым нагружение великого сердца и посильно облегчая его непосильную ношу.